сообщил Павлыш Клавдии, без дворников плохо любоваться пейзажем. «Я давно об этом думала», — сказала Клавдия, — «еще на прошлом поиске. Но нам самим их не сделать». Павлыш вздохнул. Ему повезло с серьезной начальницей. Снег пошел гуще, снежинки тоскливо скреблись в окно, и деревья окончательно застило мутью.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 и поэтому раньше, чем через шесть недель, его никто не услышит. В конце связи Бауэр передал всем приветы, просил не скучать. И до связи. Еще через несколько часов корабль «Магеллан» исчезнет в этом участке космоса и возникнет в ином, отдаленном многими парсеками. Павлыш слушал, как Салли завершала связь,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 Здесь был оптимальный климат для исследователей. Севернее начинались горные системы, пустые и мрачные.